Глава третья. Свет и тепло. С лягушками не так-то все просто. Конечно, они очень удобные лабораторные животные, но все-таки с причудами. Посадят их в террариум, а они голодовка объявляют, не едят, даже не смотрят на валяющихся на дне террариума мух и жучков. Ну, можно было бы объяснить это, допустим, тем, что в неволе лягушкам не до еды. Так нет. Стоит в террариуме появиться случайно залетевшей мухе, как все лягушки бросаются на неё, вернее, стреляют в неё своими языками. Одной лягушке посчастливилось, она поймала муху. Остальные сразу успокоились и по-прежнему не смотрят на валяющихся вокруг насекомых. И съесть их можно сколько угодно, не затрачивая никакого труда, а лягушки будто сговорились умереть от голодной смерти, но не трогать подкинутых им мух. В общем, при каких-то обстоятельствах они не едят, а при каких-то сами добровольно позволяют себя съесть, даже как будто с радостью прыгают в пасть змеи или ужа. В конце концов люди поняли: лягушки хватают только движущиеся предметы. Они могут схватить и движущуюся тряпочку или песток цветка, летящего по ветру. В желудке у лягушек находили не такое. Поэтому и неподвижных насекомых они не трогают, хватают только летящих или бегущих. Как кормить этих животных в террариуме? Как приспособиться к чудачеству лягушек? Представьте, придумали, изобрели вращающийся состолик, На него кладут кусочки мясного фарша или тех же мух, которых раньше просто бросали в террариум. Крышка столика начинает вращаться, и лягушки принимаются активно ловить движущуюся добычу. Причины голодовки были выяснены и устранены. Что же касается поведения животных перед лицом змеиной опасности, то тут, казалось бы, всё ясно. Змеи гипнотизируют свою жертву, Мнение о гипнотической силе змей было так распространено, что даже многие серьёзные учёные верили в неё и не задумывались как-то, что гипноз это ведь внушение, навязывание своей воли другому. А как оформляет змея свой приказ лягушке прыгнуть навстречу? Какие мысли внушает ей? Если задумывались над этим и не могли объяснить механику гипноза, находили другое объяснение лягушки при виде своего смертельного врага просто цепенеют от страха ещё бы этот знаменитый немигающий взгляд змеи однако люди забывают что на змею смотрит не человек который кроме этого взгляда видит и всё остальное то есть всё что мы знаем страшного о змее Но ведь лягушка-то ничего подобного не знает. И страшный с нашей точки зрения и взгляд змеи, кажется ли ей таким уж страшным, а может быть, наоборот, кажется красивым. Кто знает, что является идеалом красоты для жабы. Задавал когда-то вопрос Вальтер и сам же отвечал. Другая жаба. Так в какой-то степени может быть и тут. Но факт есть факт. Лягушки не только застывают при виде змей, но и часто прыгают им навстречу. Споры по этому поводу велись до недавнего времени. Одни всё-таки верили в гипноз, другие более осторожные считали, что тут действует страх, буквально парализующий всех. Дэвид Ливингстон в своих воспоминаниях о путешествии в Африку рассказывал: увидев спускающуюся с дерева змею, Молодой африканец буквально оцепенел и не ни в силах был двинуться с места. И только выстрел Ливингстона спас его. Что ж, страх чувство могучее. Тот же Ливингстон рассказал, как сам пережил чувство страха, когда неожиданно на него бросился лев. Ливингстон тоже оцепенел, не мог ни крикнуть, ни пошевелить пальцем. Этот своеобразный паралич был настолько силён, что лев, приняв человека за мёртвого, не заинтересовался им. Мертвичину, как известно, львы не едят. Так что дело, во-первых, не в змее, а в страхе. И, во-вторых, нельзя подходить к чувствам лягушек с человеческой меркой. Тем не менее, индейцы майнаса и теперь твердо уверены в том, что большой боа может заворожить охотника. И, конечно, не заинтересовался им. Мертвичину, как известно, львы не едят. и тот якобы не способен сдвинуться с места, пока кто-нибудь не подоспеет, не рассеет выдыхаемой змеей струи воздуха и не вернет волю завороженному. Многие склонны считать, что маленьких зверей змеи действительно околдовывают. Я сам был свидетелем такого случая. Большая змея в каких-нибудь четверть часа расправилась с застывшей на месте лягушкой, которая не могла спасти с бегством и в конце концов, словно в отчаянии, прыгнула на встрече змее, что и решила её участь. Это пишет известный путешественник Пеппик в книге Через Анды к Амазонке. Так как же быть? Факт гипноза, колдовства, казалось бы, на лицо, но ни логического, ни какого-либо другого объяснения ему нет. Однако тут требуется внести ясность И для ясности вернуться в XVII век и вспомнить опыт, проведённый немецким учёным Кирхером в 1646 году. Он связывал ноги курицы, мгновенно переворачивал её и придерживал некоторое время в таком перевёрнутом состоянии. После этого курица оставалась лежать неподвижно в той же позе, в какой была уложена на стол, даже когда ей развязывали ноги. Смысл опыта стал ясен позже и получил название акинеза. Для того чтобы привести животное в состояние акинеза, оказывается, вовсе не обязательно связывать ему ноги или, скажем, проводить по его телу меловую черту, как это делал Кирхер. Весь смысл в переворачивании, причём мгновенном. И животное остаётся как бы застывшим в определённой позе, словно действительно загипнотизированным. В Европе это явление стало широко известно лишь после опытов Кирхера. В Азии же и же в Африке нечто подобное знали очень давно. Во всяком случае в Египте и Индии заклинатели змей пользовались таким гипнозом испокон веков. Они молниеносно хватали приходящую в возбуждении кобру за шею, слегка надавливали пальцем на затылок, и змея впадала в состояние акинезе. Тогда фокусник-заклинатель Проделывал с ней всё, что угодно. Змея ни на что не реагировала. Лягушки и жабы тоже легко впадают в состояние акинеза. Достаточно положить это существо между ладонями, быстро перевернуть, и они застынут, заснут. Явление акинеза свойственно и другим животным. Подобное явление иногда называют гипнозом, хотя акинез ничего общего с подлинным гипнозом не имеет. Но в поведении лягушки при встрече со змеёй нельзя ссылаться на кинез. Нельзя отнести её поведение и к явлению так называемого танатоза, оцепенения, шока, который наступает у животных в результате каких-то неожиданных потрясений, как, например, внезапное нападение хищника. В таких случаях они, помимо своей воли, как бы притворяются мёртвыми, и это нередко спасает им жизнь. Но лягушка ведь не притворяется мёртвой. Наоборот, часто сама двигается навстречу змее. Может быть, это странное поведение лягушки ещё долго оставалось бы неразгаданным, и вот насиль бы либо к магическим чарам змеиного взгляда, либо к каким-то чудачествам лягушки. Если бы лет 20 тому назад, в какой-то счастливый день, американские учёные из Массачусетского технологического института в очередной раз не выдрузили лягушку на лабораторный стол и не занялись её зрением. Нет, ни Летвин, возглавлявший эту группу, ни его сотрудники не собирались разбираться в чудачествах лягушки. Они вообще не собирались делать никаких открытий, считая, что глаз лягушки устроен так же, как и все глаза позвоночных. осталь бы те людей только более примитивно. Учёные рассчитывали узнать кое-что дополнительно о свойствах человеческого глаза. Но с первых же шагов в своей работе они поняли, что стоят на пороге интересных открытий. Прежде всего выяснилось, что глаз лягушки, как и сама система её зрения, резко отличается от глаз и зрения других позвоночных. До сих пор учёные твёрдо знали: глаз точнее, его сетчатка, получив зрительную информацию, оценивает и распределяет её. Часть передаёт в рефлекторный отдел мозга для немедленных действий, часть в кору головного мозга для расшифровки и оценки. У разных животных по-разному распределяется зрительная информация, но у всех львиная доля идёт не в рефлекторный отдел. У лягушки же Чуть ли не 95% зрительной информации поступает как раз в отдел рефлекторный. Что это значит? Хорошо это или плохо? Для лягушки, безусловно, хорошо. Жизнь лягушки не отягчается никакими комплексами. Специальные приборы, соединённые с тонкими электродами, вживлёнными в волокна зрительного нерва лягушки, Рассказали людям, что видит, как видит и как реагирует на увиденное это земноводное. Для начала стали показывать фотографии, очевидно, идеальных с точки зрения лягушки, мест обитания. Однако сидящая на столе лягушка никак не прореагировала на увиденное. Ей не захотелось сменить лабораторный стол на прекрасное болото. А если говорить точнее, она просто не увидела ничего, хотя и смотрела. Затем на экране вместо фотографий появился небольшой квадратик. Он начал двигаться, менять направление, лягушка оставалась к нему равнодушна. Но когда вместо квадратика появился кружочек, лягушка оживилась. Снова квадратик снова равнодушие. Изображение с закруглёнными краями вызывало интерес лягушки. И чем больше эти края были закруглены, тем активнее реагировала она на изображение. Второй фактор. Чем быстрее двигалось изображение, тем больше интересовало оно лягушку. Потом выяснилось, что на ритмично движущиеся в оба направления предметы она не обращает внимания, а на беспорядочно мечущиеся реагирует активно. Даже не расспрашивая лягушку, можно ответить за нее. ни фона, на котором находится насекомое, ни вообще пейзажей она не видит. Лягушка видит лишь движущееся насекомое и реагирует на него молниеносно. Человеческий глаз не в состоянии уследить за охотой лягушки. Вот что значит не терять времени на обработку информации. Увидел и действует, то есть славина насекомых. Нервные волокна, управляющие этими действиями лягушки, Учёные назвали детекторами насекомых. Конечно, у этой системы есть и отрицательные стороны. Поскольку информация не обрабатывается в мозгу лягушки, а сразу же завёт к действию, лягушка часто ошибается. Хватает любые движущиеся пятнашки или предметы, если они небольшие и закруглённые. Учёные проделали множество опытов и убедились в этом. Правда, схватив предмет, оказавшийся несъедобным, лягушка тут же выплёвывает его, хотя иногда может и проглотить попыхах липесток цветка. Но что очень интересно, не расстраивается от своей неудачи. Приборы показали, что мозг просто не реагирует на это, не фиксирует неудачу. Лягушка не помнит о том, что с ней произошло секунду назад. Она снова будет смотреть на движущиеся предметы, ловить только их. не замечая неподвижных однако имея только детектор насекомых долго не проживёшь он ведь выбирает лишь приблизительно похожие допустим на мух изображения уточняет это изображение детектор контура или детектор контроля он уже точно определяет границу света и тени есть у лягушки ещё два детектора движение и затемнение Все они работают слитно одновременно, помогая друг другу и дополняя друг друга. То есть помогая лягушке получать только нужную ей информацию. Конечно, скучно жить с таким зрением. Но лягушка этого не ощущает, ведь в природе ей никто не подсовывает движущейся из кусочки бумаги и тряпочки, не тянет перед ней на ниточке бусинку. Конечно, бывает, схватит лягушка с горяча лепесток цветка, или летящие по ветру семечка, но не беда, выплюнет. А если проглотит, тоже не отравится. Тем более, что такое все-таки случается нечасто. В основном в поле ее зрения попадают насекомые. И как раз те, с которыми она может легко справиться. И на таком расстоянии, на котором она может их схватить своим языком. Не способна лягушка воспринимать красоту солнечных закатов и восходов, А вот почему вдруг перестало светить солнце? Зашло ли за облако или его перекрыла летящая птица и бросило свою тень на лягушку? Это, благодаря своим детекторам, в частности детектору затемнения, лягушка отлично понимает и, соответственно, на это реагирует. Когда всё это учёные поняли, решился сам собой вопрос об упрямстве голодающих лягушек. Оказывается, они просто не видели неподвижных насекомых, подложенных в террариум. Что касается гипноза, то и он стал очевиден в свете открытий о оригинальном зрении лягушек. Медленно и плавно ползёт змея. Эти её движения за пороговой границей лягушчьего восприятия. Начнёт она двигаться быстрее, детекторы лягушки немедленно сработают, засекут змею. И лягушка постарается удрать. Медленно движущуюся змею лягушка просто не видит. Зато хорошо видит трепещущий её язычок. По размерам и движению он вполне соответствует объекту лягушиной охоты. Лягушка приготовилась, ждёт. Объект приближается. Вот он уже совсем близко, в пределах досягаемости. Бросок. Муха исчезла. А лягушка попала в развинтую пасть змеи, иначе говоря, прыгнула навстречу своей гибели. Так была развенчана легенда о змее-гипнотизёрах и загипнотизированных лягушках. Но стоило ли трудиться ради того, чтобы развенчать одну из многих легенд? Видимо, стоило. Хотя я не ради самой легенды, благодаря исследованию зрения лягушки и открытиям, сделанным в процессе этого исследования, удалось создать уникальный аппарат глаз лягушки. Глаз во много раз больше лягушчьего, его величина примерно 2 кубических метра. Но ведь и задача этого аппарата не помогать ловить насекомых, а предупреждать о вырисе самолётов. Если самолёты над большим аэродромом идут своим курсом, не угрожая друг другу, глаз лягушки их не видит. Но вот они сблизились настолько, что может произойти катастрофа. Аппарат немедленно поднимает тревогу. Прореагировали, сработали его детекторы. Лягушки помогли создать такой необыкновенный локатор. Возможно, помогут сделать ещё какие-то приборы и аппараты. И пока одни учёные разбираются в этих вопросах, изучают два нормальных глаза лягушки, другие учёные заняты её третьим глазом. Оказывается, у неё он есть. Правда, справедливости ради, надо сказать, что есть он не только у лягушек, но вообще у всех животных, в том числе и у человека. Точнее, у человека это не глаз, а так называемая шишковидная железа, весящая не более 2 десятых грамма и находящаяся в глубине мозга. Но когда-то это был настоящий глаз. И имелся он у всех животных, а остался более или менее похожим на глаз лишь у немногих. У лягушки он находится в коже головы, у ящерицы — под кожей, у игуан и агам прикрыт прозрачными чешуйками, а у гаттерии — только прозрачной пленкой. И глаз этот у некоторых животных может видеть. Во всяком случае, различает свет и темноту. В прошлом третьим глазом, имевшим нормальные функции, животные широко пользовались. Но для чего он нужен сейчас? Ну, допустим, гатерия животное мало изменившееся за миллионы лет, и третий глаз остался у неё от далёкого прошлого. А у остальных-то почему он имеется? Не по обычаю их природы оставлять ненужное. Глаз этот может вырабатывать особое вещество меланин, благодаря которому кожа земноводных светлеет в темноте. На свету меланин перестаёт вырабатываться, и кожа земноводных темнеет. Кроме того, третий глаз играет в жизни амфибий и рептилий более серьёзную роль. Теплокровные животные могут чувствовать холод и жару. Они никогда добровольно не останутся на морозе или на солнцепеке до критического момента. Заранее почувствуют необходимость укрыться в тепле или в тени, чтобы не замёрзнуть или не получить теплового удара. Холоднокровным животным труднее. Правда, и они уходят в тень или прячутся в тёплые места, когда им надо. Но вот как узнать, когда именно надо? И тут на помощь приходит третий глаз. который служит этим животным термометром. Холодно ищи, пока не поздно, пока не замёрз, убежище. Жарко прячься в тень, пока не перегрелся. Однако третий глаз термометр примитивный прибор по сравнению с тепловыми глазами, термолокаторами, которые есть у некоторых змей. Лет 200 назад учёные обратили внимание, что на мордах некоторых змей Между надрьями и глазами имеются небольшие углубления. За эти углубления ямки всех змей, независимо от того, где они обитают, а обитают такие змеи в Южной и Северной Америке, в Средней и Юго-Восточной Азии, объединили в одну группу и назвали ямкоголовыми. В жизни змей сейчас много неясного, а десятилетия назад о жизни и строении змей Вообще было мало известно. Тем не менее, учёные почему-то заинтересовались такими вроде бы несущественными мелочами, как небольшие ямки на мордах рептилий. В конце концов было установлено, что ямки эти вовсе не дополнительные ноздри, как долгое время считали. Мало того, они не связаны ни с глазами, ни с ушами, И поэтому вообще не могут служить дополнением к органам зрения, слуха, обоняния или осязания. Одновременно было установлено, что каждая ямка состоит из двух камер, разделённых очень тонкой перегородкой, и что перегородку эту пронизывает большое количество нервных окончаний. Видимо, такое приспособление или такой орган для змеи важен, он играет в её жизни существенную роль. Но вот какую И этого люди понять не могли. Пока в 1937 году американские учёные Нобл и Шмидт не проделали простой, но очень убедительный опыт. К змее, лишённой всех органов чувств, подносили завёрнутую в чёрную бумагу электрическую лампочку. Пока она не была включена, змея никак не реагировала на лампочку. Но едва её включали, и лампочка начинала нагреваться, змея на неё бросалась. Она видела тепло и видела его, как выяснилось благодаря ямкам на морде. Ямки эти оказались термолокаторами. В природе, естественно, змеям приходится иметь дело не с лампочками, а в основном с птицами или мелкими грызунами. А так как многие змеи охотятся ночью, то разыскать спящую птицу или притаившегося зверька с помощью зрения очень трудно. И погибли бы змеи голодной смертью, не будь у них такого приспособления. Известно, что температура тела любого теплокровного животного выше окружающей среды. Иногда, правда, особенно у спящих животных, эта разница незначительна и составляет какие-то градусы. Но змеям и это предостаточно. Их термолокаторы, как установили учёные, реагируют на колебания температуры в 1 сотую градуса. Считается, что это самый чувствительный рецептор, которым располагает природа. Поэтому змея чувствует добычу издалека и двигается к ней наиболее коротким путём. Её как бы ведёт тепловое излучение животного. Люди пока ещё не всегда могут проникнуть в тайны природы. А если и проникают, то далеко не всегда ещё могут использовать свои открытия. Наконец, даже если и используют их в своих творениях, то опять-таки часто эти творения очень далеки от творений природы. Но в данном случае получилось иначе. Открыв тайну термолокации змей, человек сумел создать по патенту ямкоголовых рептилий аппараты ещё более чувствительные, чем термолокаторы змей. Однако созданный людьми термолокатор состоит из десятков тысяч различных деталей и узлов и в миллион раз больше аппарата, имеющего змеи. Сейчас задача людей усовершенствовать своё творение, сделать его хотя бы менее громоздким, но удастся ли это в ближайшее время, трудно сказать. Тайна ямка головых змей разгадана, и в то же время ещё продолжает оставаться тайной. Если термолокаторами снабжены только определенные змеи, то как же находят добычу остальные? Ведь и они часто охотятся в темноте. Во-первых, ученые считают, что термолокаторы имеются не только у ямкоголовых, но и у других змей, лишь выражены они не так явно. У гадюк, например, хорошо ориентирующихся в темноте, термоуловители расположены в коже головы, а у питонов... на щитках по краям рта. Во-вторых, если у змей и нет теплолокаторов, то есть другое очень оригинальное приспособление, так называемый якопсонов орган. Змея, постоянно высовывающий свой язычок, делает это вовсе не для того, чтобы обмануть лягушку и заставить её прыгнуть за червячком. Наоборот, высовывая язык, она сама таким образом обнаруживает лягушку с помощью языка. Змея принюхивается. Или, может быть, точнее, пробует воздух на вкус. А, может быть, ещё правильнее, делает и то, и другое. Или наконец не делает ни того, ни другого, а действует им её. Учёные пока ещё не дали точного определения. Высовывая язык, змея как бы захватывает им крошечные порции воздуха и отправляет их в якопсонов орган, большую полость, соединённую с полостью рта. Полость эта устлана высокочувствительными клетками, которые молниеносно производят анализ поступающих частиц из воздуха, определяют их химический состав и передавая информацию в мозг, регулируют поведение животного в тот или иной момент. Трудно сказать, следует ли называть его органом обоняния или вкуса, пишет известный шведский учёный Тиндерген. Но еще труднее понять механизм действия этой уникальной химической лаборатории, особенно если учесть, что люди до сих пор не знают точно, что такое запах. Вернее, существует более 30 теорий относительно природы запаха, но ни одна из них еще не признана абсолютно достоверной. Тем более интересен Якобсонов орган. Да только ли он? Якобсонов орган... Теплолокаторы и глаза лягушки лишь три примера удивительных аппаратов или приборов, которые имеются у амфибий и рептилий и которые очень интересуют людей. Конечно, человек может позаимствовать у этих животных гораздо больше, и трудно даже сказать сейчас, как много даст человечеству открытие тайн земноводных и пресмыкающихся. И вот создалось довольно странное положение: Презираемые, или, в лучшем случае, нелюбимые животные, оказываются совершенно необходимы и маститам, начинающим медикам, ими интересуются физики и химики, конструкторы и многие другие специалисты. И чем глубже проникает человек в тайны природы, тем больше он понимает, как нужны эти животные.